Глава 7 Только раз бывает в жизни встреча, а потом это уже прецедент. Камиль выглядел счастливым, довольным и вполне себе здоровым. Я просто сидела и смотрела на сына, слушала его рассказы по видео, и мне даже не нужно было что-то говорить, делать. Просто было хорошо. По-настоящему хорошо. Без заговорок. Губы сами собой растянулись в улыбку. Я слушала, слушала. И ничего мне было больше не нужно. Даже Эльрих не нужен. Так бы и сидела и внимала рассказу Камиля. Наконец он закончил повествование о своей учёбе, удачной и успешной, о друзьях-подругах, и спросил. «Так ты теперь с Эльрихом?» «Эм... не сказала бы прямо так...» «Думаю, для такого заявления еще рано, но мы определенно на пути к этому». «Я рад. Он мне очень понравился». Камиль помолчал, и что-то такое было в его молчании, даже не знаю. «Я почему-то слегка напряглась, хотя вроде бы и причин-то не возникало. Все шло отлично. Сын мог принять моего нового мужчину в штыки, а он даже поддерживает. Но ощущение что-то не так». Отпускать не спешила. А оно меня еще никогда не обманывало. Да и Чен с ее интуицией. Мы вроде бы разорвали связь с помощью кары, но она временами работала. Как отголоски чего-то далекого. Так иной раз задействуешь магическое зрение, выключишь, и вдруг посреди обычного дня перед глазами мелькнут тонкие, извилистые паутины какой-нибудь сложной техномагии. Агрет. Вдруг спросил Камиль. Он же много лет по тебе сохнет. И тут мне вспомнилась сцена с Айной и наш с ней разговор против Терла. Я даже глянула на Кольб, где на экране светилось отдельным значком напоминание о данных девушке. Розарии. Так ее звали. Да, Грет, как всегда. Я мотаюсь по делам, а он ждет в командном пункте. Вчера вернулась, как штык. Выражение «всё под контролем», на лице как будто приклеенное. Взгляд прямой, не прячет. Значит, всё более-менее в порядке. А что это ещё за новый губернатор нескольких провинций Аты? Я даже не думал, что там есть провинции. В общем, там есть, как выяснилось, три разумные расы рептилий. Фейкорли, хаметы и бистрофы. Первые две внешне похожи. Это нечто вроде бронатозавров. Мощные тела, длинные шеи. Последние – хищники и напоминают рапторов. В общем, считай, вегетарианцы и мясоеды. У них есть и социальный уклад, и свои традиции, и обычаи. Даже история и язык. первый занимается земледелием, охраняют, засаживают, поливают и удобряют поля гигантской травы, вроде банановой. Вторые разводят скот. Всяких там мелких динозавров на пищу. В общем, если бы земные гигантские ящеры также развили мозги, большим обезьянам было бы не до эволюции с одеждой и металлическим оружием. И теперь они начнут путешествовать по семи мирью? А научные экспедиции получат уникальные знания о новых расах? Верно я понял из твоих сообщений? Вроде того. Но до этого еще пока далеко. Вчера грец сообщил, что на Шинель Мэтт ждет, пока мы соберем информацию от специалистов. Те доложат, как организовать перевозку новых существ, и потом состоится общая встреча. Там увижу и вождей племен ящеров, и сам этот чимер придет, как их представитель. А почему они сами с нами не связались? Понятия не имею. Скромные? Или варвары Семимирья казались им слишком уж варварами? Может, динозаврики ждали, когда эти вандалы наконец-то помнеют но поняли, что это бессмысленно? Хе, скромность не порог, но порой в итоге получается большое свинство. Я намекаю на Нишельмета, который из грязи в князи. Воистину, я сплеснула руками. Камиль очень хорошо перекрутил известную крылатую фразу. «Ну ладно, мам, иди отдыхай». «Вон у тебя глаза практически слипаются Я обязательно еще позвоню в ближайшие дни. И если понадоблюсь для исполнения вашего плана с Олтом и его архаровцами, чтобы поймать ил Илкомет и всех, кто заказал новую армию оловянных солдатиков, говори, я к вашим услугам». «Хватит тебе и того, что узнал. Эльрих не поверишь и этого пока что не выяснил». «Как это?» «Он лечится в Чемерской больнице». И хотя она не в Юнории, совсем даже, но... Понимаю, осторожность не помешает. Спокойной ночи, сынок. На этой приятной ноте я отключилась и отправилась отдыхать. Впервые мне было так спокойно и тепло на душе. Эльрих лечится и любит меня. Камиль учится и любит меня. Что еще нужно? Мир в семимирье? На невозможное не замахиваюсь. Чтобы юнорцы перестали со всеми цапаться и пытаться урвать у соседей кусок территории или внушительный ломоть влияние? На такое и сам Господь Бог не замахнулся бы. С этими мыслями я уплывала в спокойный, глубокий сон. Новый рабочий день начался на удивление тихо и буднично. Это даже пугало, по крайней мере, здорово настораживало как будто за время моего отсутствия на каре перестали сходить лавины, греметь камнепады, а магические аномалии взяли отпуск и улетели на курорты Нервала. Я посмотрела кольпы, убедилась, все исправно. Никаких сюрпризов или внезапностей. Все работает в штатном режиме. Загрузила во все датчики охраны данные розарии. Проверила маршруты, информационные экраны. Убедилась, что персонал на месте и не требуется никаких замен. Сделала себе мятный чай в чашке-термосе и уселась, чтобы спокойно его выпить. И тут стало понятно, почему все это время было так тихо и без эксцессов. «Они, гады, ждали. Пока я расслаблюсь, подумаю, что все в норме, дабы подкрасться максимально незаметно. Еще бы сюрприз!» — крикнули. «Так и до инфаркта недалеко». Помню, один знакомый в больнице рассказывал. Я как раз от Эльриха шла, прямо заслушалась. Он всех собрал на свой импровизированный стендап. Мужик с бинтами на голове, повязкой на глазу и в кардиологии. Ну как я заработал инфаркт, ранение глаза и сотрясение мозга одновременно? Да легко. В общем, меня повысили в должности. Я сообщил друзьям, близким, жене. И это была моя роковая ошибка. Не подумал, сглупил. Прихожу домой. Открываю дверь квартиры. Вхожу в прихожую. Темно, как у кары в пещере. Тихо. Думаю, куда эта жена запропастилась? Ну, мало ли, по делам вышло. В конце концов, мусор вынести. Пытаюсь включить свет. Не получается. Думаю, что-то не то с проводкой или переключателем. И тут перед глазами взрываются искры. Сердце так рвется из груди, еле дышу. А тут еще один взрыв и крики «Поздравляем!». Я хватаюсь за сердце от неожиданности, поскальзываюсь на чем-то, падаю головой вниз, и один из фейерверков попадает мне в глаз. Поскользнулся я, как потом выяснилось, на очередном сюрпризе. В общем, скажу я вам, сюрпризы – мощная сила. «Никакого оружия не надо. Устрой сюрприз каждому военному вражеского лагеря, и всё. Госпитали переполнены, на передовой никого. Ветер гуляет». Жена приготовила праздничный салат. Кто-то из голодавших гостей не выдержал, попробовал. В темноте немного упало на пол, а там соус скользкий. «Ну вот теперь в больнице и праздную». «Что выжил?» Это же просто чудо, что выстрелившая из шипучего вина пробка выстрелила в другую сторону. Переколотила всю посуду в шкафу, предварительно сделав дырку в его стеклянной дверце и срекошетила в окно. Только кота с дерева сбила, и все. Кот, уверен, тоже оценил сюрприз. Его внизу караулила собака. Она тоже сюрпризу порадовалась. А что ещё остаётся, когда тебе прямо на спину падает орущее нечто, вспаривая когтями всё, что под лапу попадётся? Короче, мы все пали жертвами сюрприза. Причём пали во всех смыслах слова. На ногах не устоял никто. Ни я, ни кот, ни собака. В общем, у меня было почти так же. Слава богу, только без сотрясения мозга и прочих сюрпризов для организма. Только психика и пострадала. А моей психике после десятилетий работы на вредной горе уже мало что могло повредить. Разве что варвар, который внезапно начнет вежливо обращаться с окружающими и даже регистрироваться на срочный рейс бессмачных потоков ненормативной лексики. По счастью, такого в мире не бывает. И моя психика в полной безопасности. В общем, кольпы начали транслировать шум, гам и суету. Кто-то куда-то бежал, кто-то кричал, кто-то сбивал с ног остальных. Чемоданы и сумки взвились в воздух чудными разнокалиберными фейерверками. Вы когда-нибудь видели, как чемодан взмывает к потолку, там открывается и оттуда вываливаются вещи? Нет? Значит, считайте, вы не жили по-настоящему. В общем, чей-то чемодан, явно женский, совершил фигуру большого пилотажа, ударился об арку выключенного портала. Расстегнулся, и оттуда начался вещевой град. Я, конечно, всегда знала, что женщина даже в клатч может поместить больше, чем мужчины в огромный походный чемодан, но даже меня ситуация удивила. Я только рот приоткрывал от хохота, когда из сумки на головы окружающих начали валиться вначале тюбики с косметикой и шампунями, потом какие-то баночки с кремами. Потом нижнее женское белье приличного размера, а после еще всякая мелочевка. Я быстро определила, где именно началась эта вещевая буря и рванула туда на языке площадки прямо из командного пункта. Спускаться сверху сразу не стала. Подождала, пока чемодан опустеет и грохнется на голову одного из охранников. Ну да, он честно выполнил свой долг. Сохранил головы клиентов». Молодец. Тем более, что Террол только тряхнул головой и снял с себя импровизированный шлем. А затем удивленно покосился вправо. На его ухе висели женские стринги. Террол снял вещицу, покрутил в руке, явно не понимая, что это вообще такое может быть. Или не в силах постичь, для чего нужны три тонкие веревочки такого большого диаметра. Варвар примерил их на голову, как шлем. Нет, не подходит» накрутил на руку. Тоже что-то не то. И тут к нему подскочила пышная квархонка и выдернула предмет из рук охранника. «Пошляк!» Это был контрольный выстрел ему в голову после того, как туда упали чемодан и трусики. Террел сморгнул и собирался ответить на инсинуации. но правда же инсинуации! Он реально совершенно не понял, что же такое держит в руках. Наивный. Однако тут вмешалась я. Дабы Квархонга не испортила последнего наивного и приличного варвара. «Такие товар штучный. Беречь надо». Я быстро спустилась на каменной волне вниз и спросила. «Что за шум, драки нет?» «Хозяйка, драка есть. Она просто в соседнем зале». Обрадовал меня охранник. «А где Грет? Почему он не участвует в урегулировании конфликта?» «Он участвует». В драке. Видимо, и то, и то ему не под сила. Да, фраза «мозг взрывается» тут была недостаточно сильной. «Давайте я вас провожу. Сами увидите». Я кивнула и только теперь вспомнила, что Розария собиралась прийти к Гретту примерно в это самое время. Она мне недавно сигнализировала на Кольп, мол, «Иду, ждите». Возможно, уже дождались. «Да». Ещё никогда эта фраза не звучала настолько зловеще и одновременно комично. Тем временем владелица выпавших из чемодана вещей собирала своё добро, не глядя на заслуги и погоны. Так она лихо сдёрнула бюстгальтер с уха одного из холомцев, который неосторожно попался на пути падающих вещей. Хорошо тот успел снять ремень, красиво водрузившийся на шею. Иначе мне даже страшно представить, чем всё дело закончилось бы. Квархонка была раза в два крепче большинства холомцев и раза в два с половиной чимеров. Так что у тех шансов выжить не оставалось совсем. Тем более, что те, кому посчастливилось не стать временной вешалкой для одежды квархонки, не всегда успевали уйти у нее с дороги и становились временными ковриками. В общем, катавасия продолжалась, поэтому я жестом подозвала трех охранников-квархонов, что дежурили возле дверей соседнего зала. Ребята махом очутились возле меня. «Пожалуйста, сделайте так, чтобы обошлось без серьезных жертв». Скомандовала я и указала на квархонку. Та с разгону вырвала из рук чимерки свою блузку, в которую чимерку можно было засунуть целиком, с головой. При этом собирательница, а точнее даже забирательница собственного имущества, слегка не рассчитала силы. Чимерка завалилась вперед, Упала и кувырками прокатилась по ступенькам, сбив с ног двух холомцев и одного рохца. Ну, когда падают холомцы, это еще куда ни шло. А вот рохец попытался удержаться на ногах. Схватился за первое, что под руку подвернулось. За спинку ближайшего сидения. Однако импульс оказался сильнее, чем варвар семимирья. Все же физика – это мощь. Короче говоря, Рохиц полетел вперед вместе с сиденьем, на котором лежали несколько бутылок воды. Бутылки взмыли в воздух, описали дугу и приземлились аккуратно на колени Терлы, что очень вовремя уснула в дальнем углу зала, на кресле. Терла подскочила, замахала руками, видимо, в целях самозащиты. Бутылки скатились с нее и пронеслись по залу. Попали под ноги чимерок, которые спасались от квархонки, что собиралась забрать у них свои брюки. Чемеркам они наделись прямо на тела, и теперь каждая бежала рядом с другой в лично ей выделенной штанине. Естественно, что творится под ногами, девушки уже не могли видеть. Поэтому навернулись, полетели, раздался треск, и брючины все же разделились-таки. Теперь каждой чемерке досталось по добыче. — Да что вы делаете? — почти басом крикнула на весь зал Квархонка. Чемерки вздрогнули, попытались встать. Но забирательница очутилась рядом быстрее, потому что по дороге наступила на какой-то свой тюбик, из него выплеснулась жидкость, и вот именно на ней квархонка лихо доскользила до чимерок. Прямо как в шоу «Медведи на льду». Габариты артистки и ее великолепный вестибулярный аппарат были один в один. «Я уже собиралась рвануть на помощь девушкам, но между ними и квархонкой оказался охранник». Гигантский квархон остановил женщину своей расы лёгким движением руки. Казалось, он даже не напрягался, когда тормозил это оружие массового поражения. «Остановитесь!» — рыкнул сзади неё второй квархон. «Прекратите! Мы сейчас соберём вещи! Оставайтесь на месте!» «Я помогу!» — дёрнулась квархонка. «Нет!» — возразил ей охранник. У нас четкое распоряжение – сохранить как можно больше присутствующих в нормальном состоянии, а также в трезвом уме и твердой памяти. Видя, что у ребят все под контролем, я метнулась в соседний зал, куда и переместилось основное шоу двух артистов оригинального жанра. Несмотря на то, что Розария размахивала руками, как мельница, а Грет Лих уклонялся от ударов, и те приходились на все подряд, кроме основной цели, в том числе и на зевак публика не спешила спасаться бегством. Слишком уж зрелище было удивительным, чтобы несколько синяков, шишек и гематом отвадили зрителей от основной сцены. Тем более, что главные хуки приняли на себя стены, кресла и информационная стойка, за которой спрятались две холомки операторши. Меня к сцене пропустили без проблем. Или это уже были кулисы, кто знает. Правда, некоторые поглядывали со значением. Вот же вредная стерва! Пользуется тем, что она тут хозяйка и собирается поглазеть на шоу прямиком из партера А нам жалкую галерку оставила. Впрочем, мне было плевать. Любого недовольного я припечатывала взглядом «Кара» — древнее измерение, про которое сложено множество мифов и сказок, как выражаются в рекламных буклетах. Я землянка, а в древних земных сказках выживают далеко не все персонажи. «Грет, ты опять забыл словарь, что я подарила тебе?» Сходу сбила я с китерла. Тот выпрямился, замер, как вкопанный, и, как следствие, получил от розарии прямо в челюсть. Однако у варваров семимирья такие мелочи никогда не вызывали сильных эмоций. Грет продолжал смаргивать, смотреть на меня и инстинктивно потирать ушибленное место. Причем после того, как получил бандитскую пулю, Терл, не глядя, уклонялся от очередных выпадов Айны. Это было даже где-то завораживающе. Возрился на меня, стоит на месте. Ну прямо матрица, как минимум. Розалия не прекращала попыток снабдить обманщиков-варвара телесными повреждениями. Даже куча свидетелей ее не пугали. Поэтому я решила снабдить ее мозг информацией для размышления. «Розалия, вы вообще в курсе, что на Каре любые драки в местах большого скопления народа строго запрещены? То, что народ скопился, дабы поглазеть на драку, не отменяет действия правила. Причем за его нарушение следует то самое, на что вы мне уже жаловались. Полный запрет на посещение вредной горы уже от самой Кары. И если в плане Грета я могу все уладить, то решение Кары считается окончательным и обжалованию не подлежит». Айна так и замерла с выброшенной вперед рукой, которая почти достигла цели, носа Грета. Он медленно отодвинул кулак и спросил. «Простите, ходяйка, а что вы имели в виду, упоминая словарь?» «Там черным по белому написано. Следить за порядком означает делать все, чтобы его не нарушали». А вы, похоже, эту фразу понимаете в плане следить за тем, чтобы порядок не вторгся на кару и не мешал беспорядкам. Это неверная трактовка. Не варварские расы захихикали вокруг нас. Варварские загоготали. А теперь я предлагаю зрителям разойтись. Плату за анимацию не беру. Считайте бонус за использование кары. Народ, похохатывая, начал расходиться. А вы, сладкая парочка, за мной. Я махнула рукой и добавила через плечо в сторону Гретта. «Захвати свою девушку в запасной командный пункт. Там, где нет закрытой информации». «Не буду я ее никуда захватывать. Никакая она не девушка У меня руки чешутся, а с женщинами драться не камильфо. Есть более достойные этого Айны». «Да. Рад, что считаешь меня настолько достойным соперником. Прямо горжусь». «Готов немедленно ответить взаимностью в любом удобном для тебя месте. Только завещание напиши». Я замерла, так и не шагнув в портал. Похоже, после того, как я заставила Терла и Айну застыть, судьба решила, что тут действует нечто вроде закона сохранения импульса. Они застыли, и мне следом тоже прилетело. Я медленно обернулась на голос, не узнать который просто невозможно». На голос, который я была очень рада услышать, даже сердце предательски не к месту подскочило и заколотилось от восторга. На голос, который я должна была, по идее, слушать только по связи на кольпе, по крайней мере, пока не наведалась в больницу. Я крутанулась на пятках, увидела сияющего, как начищенный самовар Айна, по-другому он на меня не смотрел, невзирая на прочие обстоятельства. И тут меня пробило на то, чего не должна делать солидная бизнесвумен вроде хозяйки вредной горы. Думаю, зрители, которые уже успели уйти во своясе, остро пожалели, что поспешили. Вот так вот и Кара меня поддела на крючок своего фирменного сарказма. Я же просто подскочила и повисла у Эльриха на шее. Он поднял меня и покрутил. Я прикрыла глаза и, кажется, впервые на каре в разгар рабочего дня повела себя непрофессионально и как обычная женщина. Впрочем, я и есть женщина, даже если могущественная и властная. Я вдохнула его запах, вдохнула его близость. Я прониклась ей, пропиталась Айном, и внутри что-то затрепетало крыльями бабочки. Ощущения просто зашкаливали. Так я чувствовала себя, когда еще на Земле подозревала у себя очень серьезную болезнь. Но в итоге выяснилось – ерунда. Это взрыв внутреннего восторга, который вначале еще не понимаешь, не осознаешь. А потом он заполняет до предела, так что весь твой мир трещит по швам и взрывается внутри фейерверками. Это было нечто такое, о чем сложно рассказывать, для чего трудно подобрать слова и эпитеты. Но такое отчего хочется звонко смеяться, кричать радостные возгласы, прыгать, приплясывать и напевать. Этот драйв радости, крепко замешанный на кураже облегчения, переворачивает внутри все. И ты понимаешь, я живу. Я живая. Я еще многое могу. Ура! Я прожила этот момент с Айном и только потом отстранилась, ощутив, как нехотя не сразу отпустил меня Эльрих. Это тоже был полный восторг. Я заглянула в голубые глаза своего варвара и спросила, как могла, строго. «Ты сбежал из больницы?» «Ну, как тебе сказать? Они меня отпустили под залог». Я заложил руки за спину охранникам и перекинул их через плечо. «Тебе лечиться надо!» «Причем не только тело, но и голову!» прорычал Гретт. М, м по опыту говоришь? Смотрю, тебе это не помогло. С бабой не можешь справиться!» «Она, Айна, а вы все, все вы Айны!» «Мы все, мы все Айны!» — открыл прямо-таки всем глаза. «Что еще можешь сказать?» линея землянка и хозяйка вредной горы. Кара, гора и одновременно транспортная сеть. Планеты вращаются вокруг своих звезд. Мы притягиваемся к ним гравитацией. «Два плюс два равно четыре!» «А ну, Остановила я этих буйных мужиков. А то еще и Розалия готовилась вставить веское слово, вроде даже несколько раз пыталась вклиниться в их невероятно содержательную беседу. «Эльрих, если не прекратишь, я тебя сама в больницу отправлю», предупредила я Айна. «А если прекращу?» «Пойдем вместе чай допивать». Вот знаешь, как соблазнить. Коварное. Так и давишь на самые слабые точки бедного, влюбленного варвара. Усмехнулся Эльрих. Гретт собирался что-то сказать. И я даже не сомневалась, что это были не комплименты или пожелания счастья. Но тут загремела сирена тревоги. Терл вытянулся по струнке. Эльрих начал встревоженно озираться. «Я же отчетливо понимала. Опять!» «Опять на каре случилось то, чего не было уже много столетий. Как будто нас прокляли, черт побери!» «А чего ты хотела? Необычные события ведь сходятся?» «Маловероятные особенно. Ты, настоящая гордая хозяйка вредной горы, уже готова встречаться с варваром. Это самое невероятное событие на моей памяти. Вот остальные и подтягиваются. Если у вас все серьезно закрутится...» Придется здорово усилить систему безопасности. Кара была бодра и весела. Значит, ничего страшного не случилось. Иначе она общалась бы совсем по-другому. Я повернулась к Розалии. «Простите, выяснение отношений откладывается. Придется вам еще раз навестить Грета. Сейчас у нас очень важные конфиденциальные дела». Айна вздохнула, посмотрела на Терла с видом. Мы еще встретимся. После такого взгляда порядочные любовники не ждут, когда муж выбросит их с крыши. Прыгают в ближайшее окно. Я протонулась, прихватив Эльриха. Грет последовал за нами.